День 11. После подъёма выдайте мне 20 отжиманий. В течение 30 минут после подъёма съешьте здоровый завтрак, включив в него по крайней мере два продукта из списка противовоспалительных, и выпейте чашку чая из тимьяна. Утром медитация по доктору Майку, 30 минут. В середине утра сделайте что-то вроде умственной аэробки. Пока работаете на компьютере сегодня, используйте в левой руке мышь, если вы не левша. Это трудно, но надо сделать. Ланч. Включите один овощ, богатый каротином. Полдник. Горсть орехов и одно яблоко. В середине дня упражнение дыхание огня в течение 1 минуты. Ближе к вечеру Расхаживайте по помещению по крайней мере 3 минуты. Высоко поднимайте колени. Ваше сердце сильно бьется. Продолжайте ходить 10 минут, бросая вызов сердцу. Перед ужином прогулка 30 минут. Пешком, джоггинг, бег. В зависимости от физического состояния. Альтернатива. Дома с кардио-дивиди. Велосипед, гимнастический зал. Наращивайте темпы, усилие, чтобы дать нагрузку на сердце и лёгкие. Ужин. Включите в него по крайней мере 2 из списка продуктов противовоспалительного действия. Перед сном поиск в интернете 30 минут. Например, изучите культуру другой страны.